Глава шестая. «Вот, знакомьтесь, Матвей, Алекс, Ксюху ты знаешь, а это моя мама Елена Игоревна», — пробормотала Саша и отшагнула, чтобы из-под лобья понаблюдать за церемонией знакомства. Церемония оказалась гораздо короче, чем ожидала Саша, и не слишком мучительной. Мама, похоже, искренне обрадовалась и тому, что дочь нагрянула, И тому, что не одна, а с диковинным сопровождением и безвнятного объяснения. Конечно, она еще по телефону попробовала в привычном режиме опер, уполномоченного с 30-летним стажем, расколоть ее на тему: Ты беремен, из универа гонят? или вляпалась в криминал. А сейчас, крепко обняв, отстранила Сашу, быстренько вытерла глаза и пару секунд, прочно удерживая дочь за плечи, чтобы не вздумала скрыться в неизвестном направлении, пристально разглядывала ее в поисках нежелательных изменений. Но ничего не нашла, и в стадию знакомства с компанией скользнула, до упора выкрутив ручку обаяния и легкости нравы. Мама, кстати, здорово изменилась. Не то что даже в желательную, но в давно нечаемую сторону. Слово «расцвела» — отстойное. и, как правило, не подходит к живым людям вообще, и уж особенно к маме. Но сейчас Саша просто не могла найти термина годнее. Мама схуднула, подобралась и немножко поухаживала за собой. Простенькая с виду прическа смотрелась обалденно. Седина не видно, брови ровные, кожа мягко-золотистого оттенка и одета в давно забытый Сашей простой, но элегантный костюм с юбкой до колена, Который делал маму похожей то ли на полицейскую, либо банковскую начальницу из триллера, то ли на деловую мамашу мелкой татуированной шлюшки из порнофильма. Ксюха почти насильно показала Саше пару таких, маркированных специальным обозначением из нескольких заглавных букв, относившихся к строгим фигуристым теткам, которые застукивали чады в самый разгар развратных действий. и прогоняли дочкиного ухажера через страшные испытания, чтобы усвоил гад, чем, как и почему мать родила. Вспомнив момент из такого ролика, Саша прыснула от неловкости и нелепости предполагаемой постановки мамы в такой эпизод. Вскинула глаза, чтобы убедиться, что никто ничего не заметил, и вдруг обнаружила, что перед нею разворачивается стартовый эпизод именно что такого ролика. Эффектная шатенка, сдержанно улыбаясь, пожимает руку невысокому рыжеватому парню. Рядом подпирает стеночку рослый альфач и разбитная девица с богатым декольте, светящимся посреди семи одежек и вороха платков и шарфов, как прореха в другой мир. А из-за двери выглядывает терпеливо, пережидая ритуальный момент. перец чуть постарше в типовом casual, зато с роскошной бородой. Развитие эпизода представилось совершенно на автомате. Смешно, стыдно и немножко жутко. Нельзя же исключить, что похожие картинки, пусть не такие четкие, были мотиваторами для Алекса с Матвеем. Иначе чего бы они зависли тут? Изначально план был простым и логичным. Забегаем к маме, сугубо визит вежливости. И по словам Алекса, определение рамочных возможностей. В смысле, где ночевать? У мамы? Папы? В гостинице или в апартаментах? Ага, даже в Airbnb еще есть чупов, убитые хрущевки с коврами и пара распонтованных хором с задранным ценником. Жесть, а потом якобы мучимся. по достопримечательностям, обеим, потому что без свалки ребята, слава богу, предпочли обойтись. Как Саша не подначивала, а на самом деле при первой возможности нападаем на папу с выгоднейшим, по словам Алекса, предложением. Причем выгоднейшим не только для Алекса, но и для папы, а также почему-то и для Саши. Теперь Алекс полыхал улыбкой, которая делала его удивительно симпатичным — Добродушно объяснял, что так-то он Саня, конечно. Но в универовской группе оказалось четверо Саш. Вот и пришлось каждому придумывать никнейм, да так, чтобы не Шура. Ну и пригодилось, чтобы оба. Он кивнул на Сашу. Не вздрагивали, когда зовут? Саша. Тут же рявкнула мама и довольно засмеялась. О, все равно реагируете. Но понимаю, у самой такое было. Поэтому всё детство по фамилии. Нежданова. И все тут. Три Лены в классе. еще четыре в параллели. Матвею с Ксюшей вот полегче, конечно. «Сейчас!» — простонали Матвей с Ксюшей хором. И даже глаза закатили одинаково. Выводов можно было сделать два, даже три. Первый — удручающий. «Пора, Сашенька, что-то делать с гормонами». Второй — утешающий. Спасибо, что действие происходит в каком-никаком, но офисе, не располагающем к немедленному свальному греху. Будем на это надеяться. И третий. Можно, дождавшись удобного момента, предъявить мамане, что другим мозг выносит, а сама выбегает без шапки, если такое здесь возможно, ну или как-то иначе переохлаждается. Внос ведь говорит, хотя иных признаков простуды пока незаметно. И шустрила мама не по-больному, конечно. Быстро вынесла коробку печенья, предложила ребятам выпить кофе, который у них тут просто замечательный, на удивление. Вот и повод машину распаковать, а то только переехали, все руки не доходят. Народ радостно начал сдирать с себя куртки под Алекса, что он, к сожалению, кофе не пьет. Но будет счастлив составить компанию просто под водичку — Так что Саше после нескольких выразительных взглядов все таки пришлось присоединиться. И кофе действительно оказался вполне толковым. А к нему, помимо печенья, прилагались сумасшедшие нежности и свежести пончики, которые явно испекла толстая симпатичная девушка с цветными дредами, виновато поглядывавшая из-за ноутбука в самом темном углу. Об этом можно было судить по ее малозаметной, но няшной реакции на сложносоставной комплимент Алекса. Алекс разливался Соловьем на самые разные темы. От погоды и успехов Саши в учебе, о которых якобы имел исчерпывающее представление, до неожиданной игривости нонешней весны и, естественно, трагичности ситуации со свалкой. А коли речь зашла, удержаться Алекс... Понятно, уже не мог, и без колебаний пошел в атаку, выдвигая в мощный авангард свои фаллические приборы и возможность их массового спасительного использования каждым жителем жителям страдавшегося Чупова. Мама, как ни странно, слушала не просто благожелательно, а с растущим интересом. Более того, слушала и девушка с дредами, и бородач в кэжол, который присел за стол на минутку, чисто обменяться с мамой парой рабочих реплик, суть которых Саша не уловила. Однако в итоге тоже налил себе кофе и принялся задавать Алексу деловитые узкоспециальные вопросы, суть которых Саша улавливать не хотела. Дискуссия раскочегарилась, когда Алекс перешел к наглядной демонстрации возможностей. Он извлек из рюкзака и раздал всем желающим пачку тестеров, похожих не столько на тревожный сон Фрейда, сколько на смесь отвертки с блестящим неприятным инструментом из тех, что хранятся за дверью с надписью типа «Забор крови строго натощак». И принялся сперва окунать кончик воду в своей чашке и в кофе в Матвеевой, под его негодующее «Эконе», Потом тыкать в принесенные из холодильничка лимон и яблоко, деловито растолковывая отчеты, появлявшиеся на экране айфона. публика была покорена. В пиршестве интеллектов поучаствовали даже Матвей и Ксюха, с ожидаемо сомнительным успехом, зато здорово оживляя разговор и откровенно веселя собеседников. До парочки только того и надо было. Саше, конечно, этого было не надо. Но верность дружескому долгу и неудовольствие по поводу собственных клинических реакций заставляли Сашу тихо сидеть, Молча слушать, кисло наблюдать и даже нехотя нашипеть себе вторую чашку кофе, чтобы проще было сточить третий пончик. По итогам получасового «Смолтолк» Алекс впарил собеседникам ссылку на облако с презентацией аппаратуры и проектов ее внедрения в массы с разной степенью вовлечения в процедуру учреждений и горожан. «Смолтолк. Маленький разговор. Дословно. Английский. Светская беседа. Удивительно, но увлекательные пиар-комбинации не отвлекли его от основной проблемы, ради решения которой компания, собственно, и заглянула к маме. С ночлегом срослось в минуту. Мама, конечно, рвалась устроить ребят у себя, но Саша не улыбалась перспектива делить крышу с друзьями и мамой одновременно. Саша завела была речь о ночевке на бывшей Ленина, Но мама эту речь сперва старательно не поняла, а затем, скупо улыбнувшись, посоветовала, если Саше хочется, обсудить это на правах хозяйки с папой, при том, что у мамы, как ни крути, ребятам будет удобнее. И квартира побольше, и можно не бояться помешать никаким молодоженам с их немедленным счастьем. Так, подумала Саша с омерзением, теперь ждем картинок с папиным участием. Тут. К ее облегчению в разговор и вмешалась девушка с дредами. «Знакомые, — сообщила она, — как раз сдают очень приличную квартиру за очень маленькие деньги, очень хорошим людям, и делают это легко и охотно, но, к сожалению, не так часто, как намеревались. Ровно сейчас их квартира свободна. Она находится в двух шагах от штаба». Она, испуганно зыркнув на маму, старательно поправилась. возле офиса. Так что, если ребят устроит цена и прочие условия, которые она скинет в мессенджер буквально через 10 минут, то они могут читать свой ночлег обеспеченным. Кондёр там есть, фильтры свежие, ключ хозяйка завезёт хоть через полчаса. На том мы расстались. «Алекс, а это вообще существует?» — спросила Саша, когда они садились в машину, не древнюю, спикника, которая, оказывается, принадлежала... Одному из выпивавших ребят, а внедорожник BMW новый и пугающе роскошный. В смысле? Не понял, кажется, искренне Алекс. Ну вот эти все приборы, бизнес-планы, субсидирование — это реально есть, или ты просто. Или я просто твоей маме по ушам езжу, прямо в твоем присутствии? уточнил Алекс Деловито. Саш, ну ты даешь возмущенно уведомила Ксюха с заднего сиденья. Саша смотрела на Алекса. Алекс пожевал губами, вздохнул и сказал. «Саша, по-моему, ты совсем как это. Демонизируешь, что ли, меня?» «Жалко, честно». «Да не, я...» — начала Саша и замолчала. «Чего тут скажешь?» Алекс повернулся к заднему сиденью и весело спросил. «Ну что, народ, посмотрели? Понюхали? Презентацию провели? Может, обратно? К ужину дома будем?» «Ну вот», — протянула Ксюха. «Ну, окей», — сказал Матвей неуверенно. «Нет уж», — бодро сказала Саша, подавляя вздох. «Гулять-то гулять. Поехали в парк. Вон туда выезжай и до упора. А потом к папе. Он там недалеко как раз», — сказал через час освободиться. Папа позвонил через 40 минут, очень вовремя. Саша с друзьями исчерпали программу, прочесав парк в обе стороны и сфоткавшись на фоне легендарных дураков с гитарой и остальных памятников. А небо посерело, зарычало, и принялось противно плеваться. Своевременность папа компенсировал неуместностью. Он предложил Саше пообедать вдвоем, Запросто так, по-семейному. Саша, ёжись от капель и стыда, в полголоса напомнила, что вообще-то она тут с друзьями, «бросить которых как-то не айс». Папа расстроился, в основном из-за своей забывчивости, но быстро нашёлся и предложил пообедать всей толпой. Толпа согласилась. «Ничего, точка, что ли?» — допытывалась Ксюха. Но Саша название кафе было незнакомое. «Я вообще-то не любительница», — напомнила она Ксюхе. «О да, ты профессионалка», — ответила та, Фыркунов. Саша опять представилась черти что, и она почти уже ответила, но, зыркнув на Алекса, перед ним почему-то было уже неудобно. Смолчала. Алекс не заметил, но улыбнулся эдак одобрительно. Саша снова разозлилась и опять на себя. Кафе оказалось на топе с утонченной кухней и вычурным интерьером, в который папа удивительно вписывался. Он, как и мама, здорово изменился. Правда. не помолодел или похорошел, а посолиднил. И не в свинотно на ничем стиле, а как-то наоборот, в корпоративно-западном. Похудел, подобрался, даже надел очки, выглядевшие очень дорогими и очень хорошо сочетавшимися с костюмом. Папа всю жизнь вынужден был подчиняться дресс-коду, и всю жизнь взламывал этот код блестяще и непринужденно. Так что любой, пообщавшийся с ним через пять минут, поклялся бы, что собеседник был в джинсах и кофте, а вовсе не в официальном пиджаке. Теперь папа был в однозначно деловом костюме, и забыть, как ладно и свободно сидит на нем этот костюм, было так же невозможно, как и забыть, как в этом костюме ладно и свободно сидит папа. Саша указала примерно на это, неловко рассмеявшись. Папа попытался отшутиться, но замечание ему понравилось. Алекс. Похоже, понравился ему куда меньше. А Ксюха с Матвеем и вовсе... Ой. Папа этого не подчеркивал, но и не скрывал. Он просто перестал обращать на компанию дочери внимание сразу после знакомства и рассадки за столом, целиком посвятив все внимание Саше. Старательно, как урок отбывал. Повинность светской беседы с остальными участниками обеда взял на себя рослый дядька, встречавший ребят на пороге кафе вместе с папой. Дядька сказал, что его зовут Георгием Никитичем, и что он давний знакомый отца, который помнит Сашу еще вот такой. Саша Георгия Никитича не вот таким, ни каким-то другим не помнила, поэтому пропустила мимо ушей и эти слова, и все остальные. Тем более, что папа особо продыху не давал, придумывая все более изощрённые, удивительные и излишние вопросы по поводу того, как там Саша живет, чего себе думает и к чему стремится. Георгий Никитич тем временем смущал и унижал Алекса, отвлекаясь только на еду, которую потреблял быстро, но нарочито громко, пыхтя, подстанываясь, совершенно не стесняясь этого. Унижал удивительно элегантно. ироническими утончениями, паузами и мимикой. Алекс имел неосторожность с места в карьер завести речь о перспективах выборной кампании, увязав ее успех со своими тестерами, а также блеснуть происхождением. Саша, кстати, происхождение Алекса тоже было очень интересным. Так что она пыталась услышать хоть что-нибудь за железным потоком папиных вопросов, но поняла лишь, что Алекс... племянник какого-то начальника областного уровня, очень важного и репутационно неоднозначного. Об этом можно было судить по загадочной улыбке Георгия Никитича. Впрочем, именно эта улыбка Алекса не смутила. Привык, видать. Но нежелание собеседников поддерживать разговор по существу его озадачило, в том числе очевидностью и тефлоновой какой-то неисправимостью. То ли обаятельная железа за день выдохлась. Просившийся тезис про победу обоняния над обаянием Саша брезгливо отняла. То ли просто аудитория была неподходящей. Папа, на миг холодно отвлекшись, кивнул и небрежно сунул в карман подсунутый тестер. Большего Алекс не добился. Георгий Никитич тестер не взял и раз за разом умело сворачивал попытки Алекса продемонстрировать действия прибора. обосновать его востребованность на проблемных территориях или просто уточнить, как папа собирается строить экологическую политику в случае победы. После очередной попытки, пятой, кажется, Алекс понял, что продолжать бессмысленно и умолк, будто перетащив на свое лицо улыбку Георгия Никитича, который в миг стал очень серьезным, перестал пыхтеть и отложил столовые приборы. Саша даже уловила этот миг. Он пришелся на удачную, наконец-то, попытку Матвея влезть в беседу умных людей. Мальчик давно собирался с репликами, временами судорожно принимался дожевывать очередной кусок, чтобы уронить веское слово, но собеседники не оставляли для такого слова ни щелочки. Так что Матвей, вздохнув, отсекал следующий кусок стейка, который снова дожевывал со всей стремительностью. И так раз за разом, пока Алекс не сказал. «Ну окей, подождем, Мы всегда открыты для диалога». Тут Матвей и сообщил поучительно. «А других вот предложение Алексе, между прочим, заинтересовало». Алекс бросил выразительный взгляд на приятеля. Георгий Никитич задумчиво повторил. «Других?» «Ну, с кем Елена Игоревна?» Начал Матвей и осекся: «Саша...» кажется даже услышала звук пинка под столом хотя алекс все так же особо не двигаясь продолжал изучать чеканный профиль приятеля вот тут георгий никитич беззвучно и сбросил вилку с ножом а папа прервал рассуждение про целесообразность магистратуры а также аспирантура и глянул на сашу вопросительно саша сказала мама привет передает «Спасибо», — сказал папа. «Как она?» «Хорошо», — честно ответила Саша. «Пап, а вы совсем, что ли, не...» «А вот и хорошо», — констатировал папа и лицом показал, что он не здесь и не сейчас. «И нигде, и никогда», — подумала Саша, но не разозлилась, а тяжело опечалилась. «Ну, взрослые люди, чего они так?» Завершился обед в деловитом молчании, которая изредка расцвечивала Ксюха, обрадованная возможностью поговорить, но слабо представлявшая себе круг тем, значимых для аудитории. Ее, как обычно, это не слишком тормозило. Георгий Никитич потребовал счет и лично оплатил его, не позволив Алексу поучаствовать даже чаевыми, хотя тот настаивал, пояснил, что беседа была очень полезной и перспективной. Папа посмотрел на него непонятно, «Алекс тоже». Георгий Никитич улыбнулся, спросил у папы, может ли взять машину, попрощался с мужским полом за руку и убежал, извинившись. «Нам тоже пора», — сказал Алекс, посмотрев телефон. «Ключи уже привезли». «Ключи?» — спросил папа. «Вы где ночуете-то?» «Знакомые знакомых квартиру сдают, на лесной. Видимо, в новых домах. Все удобства», — пояснила Саша. «Понятно», — сказал папа. «Могли бы и у нас. У меня, в смысле? Или могу деньгами помочь?» «Ну что вы», — сказал Алекс верливо. «Вы уже вон как помогли. Ну и в будущем, кто знает?» «Никто не знает», — сказал папа, пожимая руку ему и Матвею. «Жизнь полна сюрпризов и странностей. Поаккуратнее там, много не пейте». «Да мы вообще не пьем. возмутилась Ксюха. «Вот и хорошо», — сказал папа и поцеловал Сашу. Звони, если что. Так, дождь уже кончился. Угроза миновала. Пошли, молодежь.